Владислав Конюшевский. Иной вариант. Аннотация. Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Науке это неизвестно. Неизвестно ей также, существуют ли параллельные миры или это все выдумки в научных кругах, называемые гипотезами. Но Сергей Васильевич Корнев может дать точный ответ на этот вопрос. Нет, про Марс он ничего не знает. Зато реальность существования параллельного мира испытал на собственной шкуре. Глава первая. Гид с основной группой туристов ушел вперед уже метров на двадцать, но и отсюда достаточно хорошо был слышен его профессионально поставленный голос. И тогда по призыву папы Климента III в 1189 году вновь был организован поход, который возглавили Фридрих Барбаросов, или Второй и Ричард Львиное Сердце. Всем участникам в очередной раз обещалось отпущение грехов. И вечное спасение. Речь папы с огромным энтузиазмом восприняла не только рыцарство, но и... Вздохнув, я поправил цветастую панамку и, остро пожалев, что не надел солнцезащитные очки, спленул на остатки каменных плит мостовой. Герои Джека Лондона, героически осваивавшие северные золоторудные месторождения, таким образом температуру проверяли. Вот и я решил последовать их примеру. Только у лондоновских ударников капиталистического труда плевок замерзал на лету. А мой испарился, лишь только коснулся раскаленных солнцем камней. Ну и правильно, если тут даже в тени под 40. Да. Страус закапывает свои яйца в песок и плачет. Почему плачет? А вы попробуйте закопать свои, поймете. Присказка, конечно, детская, но в данном случае актуальная. По-моему, на здешних валунах не только яичницу можно жарить, но и мясо при желании испечь. Еперный театр. И черт меня понес на эту экскурсию. Хорошо хоть подвезли к самому замку, а то я слышал, что есть такой маршрут, где заставляют на гору карабкаться пешком. Для меня это не проблема, но вот пенсионеры, составляющие основную часть тургруппы, померли бы еще у подножья. Наверное, учитывая возможность подобного исхода, нас и доставили как белых людей к самому входу. Хотя входов здесь немерено. В смысле дыр и проломов в крепостной стене. Но вид отсюда просто потрясающе открывался. Да и внутри было на что посмотреть. Чем мы и занимались с интересом, разглядывая выбеленные солнцем растрескавшиеся валуны старинной крепости и слушая экскурсовода, рассказывающего о европейских средневековых туристах, гордо называющих себя крестоносцами и ревнителями веры. Только лично с моей позиции эти ревнители вели себя точь-в-точь, точь, как наши гопники конца XX -го века. Судите сами. Ушлые рыцари под предлогом поиска гроба Господня активно грабили местное население, оставили местных олигархов на счетчик, да еще попутно организовывали показательный геноцид в отдельно взятых районах. Аборигены были тоже ребята не сахар, поэтому беспредела терпеть не стали и постоянно навешивали хитроумным неугомонным захватчикам по сусалам. А те все лезли и лезли. Вон, гид уже о третьем походе рассказывает. Но мне что-то неинтересно стало слушать о том, как тупорылые предки европейцев раз за разом наступали на одни и те же грабли. Тем более я знал самый, что ни на есть конечный результат этого противостояния. От крестоносцев на сегодняшний день в здешних местах лишь старинные руины остались. А вот первым помощником мэра Парижа в прошлом 2014 году под давлением хиджабоносной общественности стал некий Абуль Халик Фарух. Так что в этом долгоиграющем соревновании бывшие сарацины победили окончательно. И, похоже, бесповоротно. Только если говорить честно, я приотстал от группы не потому, что экскурсовод говорил скучно, а потому что из боковой галереи пару минут назад вынырнули двое девчонок. Одна в джинсах и топике, а вторая в форме армии обороны Израиля с нашивками «Рафтурая». Но не это главное. Я ведь здесь уже седьмой день торчу. В смысле, не в этой крепости, конечно, а в Израиле. Но каждый раз, видя местных девушек, поражаюсь, откуда тут столько красавиц взялось. Нет, может, у меня просто синдром отпускника, но один черт, количество симпатичных барышень на единицу площади в здешних местах просто зашкаливает. Вот эта парочка выглядит так, как будто в свободное от службы время фотомоделями подрабатывает. То есть не похожими на бледных спирохет манекенщицами, А именно фотомоделями, со всеми положенными выпуклостями, впуклостями и округлостями в нужных местах. Поэтому, словно невзначай тянувшись в арьергард, я теперь имел все возможности разглядывать не замшелые руины, а весьма симпатичные попки. Красоту одной из которых особо сильно подчеркивал покрой узких брючек. А девчата, тем временем прибавив шаг, подошли к охраннику нашей тургруппы. Похоже, они между собой знакомы, так как парень, поправив свой мини-узи, сразу же разулыбался и начал о чем-то оживленно болтать с ними на иврите. Хм. Вот интересно, чего эти дамочки сюда вообще приперлись? Не до сержантика так вообще в форме, но, правда, без оружия. И судя по тому, как она лобзнула автоматчика, это явно не его сестра. Угу. Наверное, барышня, находясь в увольнении, решила навестить бойфренда, а вторая с ней за компанию поехала. Или, если учесть, что сюда рейсовые автобусы не ходят. Вот эта в топике и с сиськами скорее всего просто подвезла свою подружку к ухожеру. Поглядев какое-то время на радостного парня, я зависли, его покрутил головой. Нет, понятно, что он просто в охранной фирме работает, но девчонка-то явно срочную служит. Вот нам бы так служить. В смысле, в подобном коллективе. Да нас бы тогда из армии ломом не выгнали. Да. Плохо, что все эти мечты разбиваются о суровую прозу жизни. В России такого точно не будет, так как даже у евреев женский пол в боевые части практически не берут. И встречаются девчата со своими ухажерами, лишь находясь в увольнении. А парнишка отнесся к появлению солдатки. солдатики. Интересно, как ее в данном случае это назвать. В общем, парень гостем отнесся радостно, но бдительности не потерял, продолжая во время разговора осматривать местность. То есть бдел, невзирая на возникшие обстоятельства. Хотя на спецсуру боец вовсе не похож. Даже на бывшего. Молод слишком, да и повадки не те. Я ведь за неделю пребывания здесь на самых разных сопровождающих насмотрелся. В прошлый раз, когда нас возили к замку, находящемуся возле палестинских территорий, в охране тургруппы был зубр, вооруженный гражданским вариантом Тавора, явно прошедший и Крым, и Рым. Это и по замашкам, и по поведению хорошо было видно. А эта крепость, судя по всему, считается местом достаточно безопасным. Вот и придали в сопровождение Салабоны. Вы можете спросить, откуда у меня такие специфические познания, что могу различать не только марки иностранного оружия, но и хотя бы приблизительно определить квалификацию сопровождающих? Просто когда-то это было необходимо для непосредственной работы, ныне уже бывшей работы. Хотя, наверное, надо рассказывать по порядку. Я Сергей Васильевич Корнев, 1985 года рождения. Детство, отрочество и часть юности проведшие так же, как и миллионы моих ровесников. То есть стандартно. Детсад, школа, уличные разборки, сидение за компьютерными игрушками, ухаживание за одноклассницами, первая сигарета и нож-бабочка в заднем кармане джинсов. Но к концу школы, когда в полный рост встал вопрос о будущей профессии, вмешался тогда еще живой дед полковник танковых войск в отставке. Проигнорировав тот факт, что я имел твердое намерение последовать за своей тогдашней зазнобой и поступать в Санкт-Петербургский государственный университет, бывший танкист взял дело в свои руки. Развернув передо мной необъятные просторы, раскрашенные в соблазнительные тона, он быстро убедил внука, что лучше армии доли нет. Правда, не меньшую роль в выборе сыграли просмотренный накануне боевик, рассказывающий о действиях наших бравых десантников в Чечне, И ссора с подругой. Наложившись друг на друга, эти факторы дали нужный эффект, в результате которого я плюнул на Питер и поступил в Новосибирский военный институт на факультет подготовки командиров подразделений войсковой разведки. Сначала было пожалел о выборе, но позже, неожиданно для себя, тянулся. Ну еще бы. Какому пацану в 17-18 лет не хотелось бы ощутить себя суперменом? А мы себя ощущали именно так. Правда, не сразу. На первом курсе была натуральная умираловка. Зато потом стали людьми, которым любое море по колено. Закончив фуз, служил по специальности. А если конкретнее, почти 4 года в 19-й ОБР-СПН. И служил бы дальше с большим удовольствием, если бы не случай. Довольно-таки поганый случай. Но, наверное, надо по порядку. Я ведь в свое время считался неплохим группником. Просто после института сразу не женился, не сложилось как-то. Наверное, поэтому целиком ушел в службу, и командование нарадоваться не могло Нарьянова офицера. Радость начальства проявилась в досрочном получении мною звания старшего лейтенанта. А когда мысленно я уже примерял капитанские погоны, жизнь выкинула неожиданный фортель. Хотя сам виноват. Сдержаннее надо быть. Нет. К хамству в армии я отношусь довольно равнодушно, привыкнув к нему еще с училищных времен. Но тут все так нехорошо совпало. И началось-то с мелочи. Будучи в командировке, уже вечером после службы просто пошел искупаться. А что? Личный состав, состоящий из почти двух десятков выдрессированных, но один, черт, залетных срочников и трех сержантов-контрактников, за которыми нужен тоже глаз до да глаз, остался на МПД в 300 километрах от меня». Поэтому я, чувствуя себя совершенно вольной птицей, перед посиделками с такими же командировочными решил сходить на речку. Остальные оказались лентяями, поэтому пошел один. И когда собирался уходить, на пустынном пляжике нарисовался какой-то ухарь в спортивном костюме, и увидев нежащуюся тушку, возле которой была сложена форма, принялся орать Дорниной, при этом безостановочно требуя, чтобы я ему представился. По воплям стало понятно, что это какая-то шишка, Возможно, даже из тех представителей ГУБП, которые сейчас шерстят соседнюю мотострелецкую часть. И эта шишка почему-то считает, что все его должны знать в лицо и ходить мимо строевым шагом, даже если он сам при этом будет в семейных трусах. Но, во-первых, мне не понравился сам наезд. А во-вторых, делать доклад хмырю в Адидасе совсем себя не уважать. Поэтому довольно миролюбиво посоветовал мужику или надеть погоны и потом высказывать претензии... Или просто идти, куда шел? Услышав подобный ответ, он окончательно взбеленился и отвалил только тогда, когда я пообещал настучать в бубен неугомонному скандалисту. А перед уходом спортсмен пригрозил, что вернется с патрулем. Портить себе настроение разборкой с патрульными у меня желания не было, поэтому я смылся практически следом за ним. И пока находился на курсах, с этим придурком больше не встречался. А месяца через три, после командировки, Судьба показала свою тыловую проекцию. Хотя никаких подлян я не ожидал, совершенно забыв летний казус и спокойно готовился к очередной проверке, но вот надо же было такому случиться, что среди приехавших проверяющих оказался тот самый подпол, которого я в свое время послал. Шанс на подобную встречу был один из тысячи, так как носитель «Адидаса» никоим боком к подразделениям разведки не относился и мог попасть к нам лишь случайно. Вот это случайности сыграло. И что характерно, этот чмошник меня сразу узнал и чуть не обделался от восторга. Сначала при людях просто доколупывался до каждой мелочи, опуская командира группы ниже плинтуса. А потом, заведя в канцелярию, долго и с наслаждением трахал мозги, попутно поливая отборным матом. В принципе, наверное, я бы сдержался. Но тут как раз сыграло свою роль то самое совпадение. Очередной облом в налаживании личной жизни наложился на недосып, возникший из-за подготовки к проверке, общую головную боль и охренительное чувство внутреннего протеста. Поэтому когда раздухарившийся подпол в запале слегка пихнул меня в грудь, и я так зарядил хаму в ухо, что его шитая фуражка аэродрому порхнула куда-то за сейф. Кстати, чтобы вы знали... В армии бывает и так, что младший по званию дает люлей старшему. Бывает-бывает, очень редко, но все-таки не посадили меня по нескольким причинам. Во-первых, тяжких телесных повреждений тому козлу я не нанес. В смысле, все обошлось без сотрясений и прочих увечий. А во-вторых, раздувание этого случая подполу было невыгодно, потому как он сам первым грубо нарушил уставные требования. Да и при отсутствии свидетелей мое слово – Было против его. Только в этом случае присутствовал еще один неучтенный момент – волосатая лапа в Министерстве обороны. В смысле, подполковничья лапа. Поэтому его слово оказалось значительно весомее. И как ни уламывал батя замять все это дело, ничего не вышло. Адидаса-носец выдвинул категорическое условие, что не будет катить на меня бочку только в том случае, если некий хулиганистый старлей – Сам подаст рапорт об увольнении из рядов Вооруженных сил Российской Федерации. Вот так я и оказался на гражданке. Хорошо, что Комбат помог еще раз, сдав координаты своего старого знакомого в Москве. Тот работал в одной медийной фирме начальником охраны и по рекомендации Бати брался пристроить бывшего комвзвода к себе. Но при встрече с президентом компании выяснилось, что у меня чересчур много мозгов для простого стояния на фишке, так что соискателю работы была предложена должность техотделя. Начальник охраны, который привел меня на это собеседование, против подобного предложения не возражал и лишь одобряюще кивнул. Таким образом я и попал в число сотрудников Роскома, солидного учреждения, занимающегося предоставлением населения услуг интернет-провайдера. И хоть зарплата стала ровно в три раза выше, чем денежное довольствие взводного, Но по армии я до сих пор скучаю. Зато в гражданской жизни есть и плюсы. Оно ведь как? Во время службы у меня была первая форма допуска, а это значит никаких выездов за границу. То есть обычную поездку в Турцию или Египет, которая для других людей являлась само собой разумеющейся, я представлял себе лишь теоретически. Правда, существовала еще возможность попасть в загранкомандировку, но эта возможность была совершенно призрачной. И для старшего лейтенанта практически нереальный. Если только куда-нибудь в африканские джунгли папуасов инструктировать, да москитов кормить. Но снабжать комаров переростков экзотическими продуктами мне не улыбалось. А более цивилизованные страны, российские летехи, не посещали. Вариант же поездки за бугор на танки в составе нашей армии хоть и представлялся достаточно брутальным, но отметался как чреватый международными осложнениями. Вон... Наш начштаб, несколько лет назад в составе 58-й армии доехал практически до Тбилиси, так до сих пор общечеловеки на каку исходят. Поэтому, не ударяясь в крайности, я спокойно дожидался, когда пройдут положенные 5 лет после моего досрочного дзембеля, и можно будет получить справку, необходимую для оформления загранпаспорта. Но случилось так, что в военкомате нашелся старый знакомый и вожделенную справку в нарушение всех инструкций я получил гораздо быстрее. Так что уже почти месяц свободен в своих желаниях, как муха в полете. И тут в дело вступили Кузнецовы. С этой семейкой я подружился довольно давно, как только в Москву перебрался и снял квартиру на одной площадке с микроскопическими. Микроскопическими, потому что Светка была ростом метра полтора, а Мишка выше нее всего на полголовы. Но мелкий рост они компенсировали большими достижениями на ниве частного бизнеса являясь владельцами довольно процветающего туристического агентства. В общем, как только Мишка узнал, что Корнев стал выездным, он тут же начал зазывно шевелить бровями, надувать щеки и соблазнять разнообразными турами. Соблазнение обычно сопровождалось показом фотографий с комментариями и было достаточно завлекательным. Но дело упиралось в то, что я копил себе на машину, поэтому в средствах был ограничен. Только Кузнецовы не сдавались, И за пять дней до моего очередного отпуска затащили соседа к себе, поставив перед фактом. Точнее, пока Света накрывала на стол, Мишка хлопнул передо мной цветастый проспект, торжественно объявив. «Помнишь, я тебя спрашивал, какую сумму ты можешь потратить для отдыха? Ну, чтобы свою автомечту не похерить?» «И что?» «Радуйся! Ты едешь в Израиль!» От неожиданности я закашлялся и удивленно поинтересовался. «Это с какого перепуга?» «Че я там у евреев забыл?» «Да и насчет машины ты знаешь!» Мишка хмыкнул. «Машина останется в неприкосновенности. Просто я добыл для тебя горящую путевку, и по деньгам это получится дешевле, чем в Ялту смотаться. Вот, цени, какие у тебя друзья есть. Теперь хоть за границей побываешь. Увидишь, как там классно. Море, пляжи, девушки, экзотика. Десять дней сплошного безделья и флирта. Поездки по злачным местам и дайвинг по желанию». Хочешь, можешь даже с парашютом прыгнуть. Выставив ладони вперед, я отказался. Нет уж, напрыгался уже. Собеседник покладисто согласился. Не хочешь, не прыгай, но зато хоть почувствуешь разницу в обслуживании между совковыми пансионатами и иностранными отелями. Да и вообще, сам прикинь, ты ведь с приятелями в Карелию собирался на сплав по речке. Так не лучше за те же бабки за бугора рвануть и никаких тебе комаров. «Угу, понятно». Постучав пальцами по столу, я ехидно спросил. поешь ты хорошо, а в чем подвох? Там что, жить в бараке придется или кормежки не будет?» Миха возмутился. «Какой еще барак? Нормальный отель. Точнее, отели. Так как ты аж в трех местах успеешь пожить. Стараешься тут для него, а он еще выкобенивается. Слушайте, вы, банда липутов, не надо меня лечить. Почему ты мне эту путевку настолько дешево втюхиваешь?» Тут вступила в разговор Светка. «Потому что она горящая, да и еще есть нюанс. Группа будет не наша, а иностранная, то есть требует знание языка. Но учти, что иностранцев обычно обслуживают лучше, а ты английский знаешь в совершенстве, так что какая тебе разница, с кем пить?» Съездить за бугор, тем более за такие смешные деньги, очень хотелось. Поэтому я, удовлетворенный ответом, пожав плечами, произнес. «В общем-то, никакой». Спасибо, ребят.